Глава пятая Обратно магистр не торопился. Действие зелья быстрых ног закончилось за несколько километров до окрестностей Блумфилда. Но принимать новую порцию магистр не стал, решив для лучшего вживания в роль прогуляться по лесу. Первым делом он достал из инвентаря и повесил себе на пояс острый травнический серп. Когда ты в одиночестве бродишь по незнакомой местности, лучше, чтобы каждый случайный человек, которого ты можешь встретить, видел, что у тебя на поясе висит острый травнический серп, и в случае чего ты готов пустить его в дело. Магистр шел по лесу рассматривая, что тут произрастает. Набор для этого климата был вполне стандартный. Никакой экзотики. Для того, чтобы найти что-то по-настоящему редкое, наверняка нужно забраться в какие-нибудь дебри, сразиться там со стаей голодных медведей и выдержать разборку с местными дриадами. По счастью, для всего этого есть игроки, и, если вдруг магистру понадобится что-нибудь в этом роде, он знает, кого можно привлечь к делу. За гуще деревьев виднелся просвет. Магистр решил, что это тракт, и двинул в ту сторону. Для большего соответствия образу он даже срезал несколько случайных травинок и засунул их в небольшой мешок, висевший на поясе. Уставший работник возвращается домой после трудового дня. Подойдя к дороге поближе, магистр услышал приглушенные голоса. Это было странно, потому что людей на тракте не было. А люди, переговаривающиеся приглушенными голосами возле дороги, могут быть только разбойники, подумал магистр, не иначе, как на вылазке из своего данжа. Такое случается, если подземелья давно полностью не зачищали. Неписи чувствует свою безнаказанность, смелеют и начинают распространяться по округе. А может быть, это были вполне обычные разбойники, кто-то из игроков. Места здесь, конечно, тихие и глухие, но и здесь такое вряд ли можно назвать редкостью. Многие разумные существа ищут самые простые способы заработать на жизнь, и магистр относился к этому с пониманием. Но кем бы ни были эти разбойники, связываться с ними сейчас магистру не хотелось. Когда-то он был совсем не против славной драки и с радостью ввязывался в любое приключение, но те времена давно прошли. К тому же он сомневался, что драка с этими тремя выйдет действительно славной. Скорее всего, они сложатся уже после первого же его выпада. Он застыл в полной неподвижности, стараясь вычислить место засады. Это оказалось несложно. Двое прятались в высокой придорожной траве. Еще один, вооруженный длинным луком, засел на дереве. Скорее всего, он был эльфом. Человеку довольно сложно было бы держать равновесие на ветке толщиной с руку ребенка. Одетый во все зеленый магистр уже был готов прочитать заклинание «Хамелеон», чтобы окончательно слиться с окружающим его лесом и свалить куда подальше, но потом ему в голову пришла другая мысль. Он достал из инвентаря выкупленное у Фреда кольцо всевластия и надел его на средний палец, и это сразу же возымело свои последствия. Во-первых, магистр сделался невидимым. Во-вторых, в голове у него возник легкий зуд, словно на макушке начали расти волосы. Но делали это в другую сторону, пытаясь проникнуть внутрь. И голос, которого там прежде не было, властным тоном приказал ему. «Отчинись!» «Ага, сейчас!» Громко подумал магистр. «Дай только штурки погладить!» Зуд и давление усилились. Это был примитивный, но все же редкий квестовый артефакт, и в него был встроен простейший искусственный интеллект заставляющий надевшего кольцо игрока отыгрывать положенную роль. По сути, это был задуманный разработчиками костыль, срабатывающий в те моменты, когда возникла угроза нарушения прописанных скриптов. Например, когда кольцо надевал на палец кто-то, не входивший в заранее составленный список. В зависимости от ситуации и текущих параметров, игрок должен был преисполниться желанием вернуть кольцо коротышке, самолично бросить его в вулкан или примкнуть к армии темного властелина чтобы, привнести в этот мир еще немного тьмы. С магистром эти костыли, разумеется, не работали. «Починись!» «С моим уровнем харизмы тебе меня не продавить, тупое ты создание!» «Починись!» «Отлезь, гнида!» — подумал магистр. «Починись же, смертный!» «Надоел!» — решительно подумал магистр. «Отлезь или хуже будет!» «Починись, и я сделаю тебя могущественнейшим из живущих!» «Ах так!» — мысленно спросил магистр. «Тогда лови! 3 2 2 2 3 6 омега альфа 2 Встроенный квестовый артефакт-недовычислитель воспринял кодовую команду и отключился. Голос замолк, зуд и давление пропали, невидимость осталась. Воспользовавшись ею, магистр обошел засаду по широкой дуге и вышел на тракт там, где они уже не могли его заметить, но кольцо решил на всякий случай не снимать. Мало ли, может, тут еще кто-нибудь засел, связываться с разбойниками у магистра не было никакого желания. Увидев одинокого путника, они наверняка попытаются его ограбить. Он, разумеется, будет против. А потом придется либо хоронить трупы, либо объясняться со стражей и привлекать к себе лишнее внимание. Когда показались первые городские строения, магистр снял кольцо и убрал его в инвентарь. Прогулки по лесу пробудили в нем аппетит, поэтому он решил не идти к себе сразу, а навестить какой-нибудь городской трактир. Благо, такой обнаружился сразу же на входе в город. Магистр сел за стол в углу, заказал себе острый суп, фирменный рагу и добрый кувшин пива, который отличался от обычного кувшина пива в два раза большим объемом. К супу подавали свежевыпеченный хлеб, от аромата которого аппетит магистра только усилился, и едва все заказанное оказалось на столе, магистр принялся за еду. Суп был превосходен, рагу обычное, а пиво, откровенно говоря, ему доводилось пить и получше, но в целом магистр остался доволен и заказал второй кувшин, когда дверь заведения открылась и впустила в зал нового посетителя. Магистр не удивился. После долгой и полной приключения жизни его вообще было трудно чем-то удивить. «Привет, Сумкин. Просто проходил мимо, да?» «Нет», — сказал Архимаг, подходя к его столу. «Я приседу?» «Тут вроде бы свободно». Архимаг отодвинул стул и присел аккуратно чтобы не задеть ничего лишнего своими защитными аурами Пиво будешь? Оно довольно дрянное. — Промочить гордо мне бы не помешало, — дипломатично сказал Архимак. — Милейший, принеси еще кружечку своего поила для моего друга Сумкина, — гаркнул магистр. Трактирщик, уже видевший цвет золота, который водилось у нового травника, метнулся, что называется, кабанчиком. — Вообще-то меня теперь не так зовут, — сказал Архимак, делая глоток из своей посудины. «Назовись ты хоть Геральтом, Роджером, Эриком, Дю, Хо, Беллигардом, мне все равно. Я помню тебя как Сумкина. Сумкин, и для меня ты останешься таким навсегда. Так какими ветрами тебя занесло в это богами спасаемое заведение?» «Я искал тебя, но в домик отравника было пусто. Поэтому я решил заглянуть в ближайшие питейные заведения». — Но ты меня нашел. Не понимаю только зачем. Если просто решил проведать, узнать, как у меня дела, так ты не первый. Кевин уже заходил. — Мы с Кевином в последнее время не особо часто встречаемся. — И информации он, судя по всему, с тобой не делится, — констатировал магистр. — Понимаю. Путь могущества — это путь одиночки. Так зачем ты пришел? Пивка можно попить и в другом месте, и в более подходящей для твоей возвышенной персоной компании. Я пришел сказать, что я слежу за тобой, Аберон. Вот, значит, как. Так я вроде бы и не прячусь. Что ты здесь делаешь? В широком смысле, в Блумфилде. Торгую зельями, выдаю квесты по мелочи. Тут было вакантное место травника, и я его занял. И сколько ты заплатил, чтобы оно стало вакантным? «Вообще не понимаю, о чем ты. Хотя нет, понимаю. Но я не имею ни малейшего отношения к исчезновению моего предшественника, предшественницы, если быть точнее». «Я должен поверить в эту историю? Поверить, что ты вдруг решил зарабатывать себе на жизнь честным, достойным и низкооплачиваемым трудом? С чего бы вдруг?» «Предположим, я постарел и преисполнился. Больше не стремлюсь к великим свершениям и сотрясениям основ». Пусть теперь сотрясает кто-нибудь молодой и пышущий здоровьем. Ты, например. А я буду вести тихую, скучную жизнь в глухой провинции. Я знаю про кольцо, которое обретается где-то тут, по соседству. Ну, еще бы. Вообще не смешно. Возможно, мое чувство юмора постарело вместе со мной. Хочешь сказать, что ты здесь не ради него? Нет, в смысле да, хочу». «Ты не мог бы формулировать вопросы так, чтобы на них было легче отвечать?» «Если я узнаю, что ты предпринимаешь хоть какие-то попытки завладеть этим кольцом, то что будет?» «Спросил магистр, сворачивая самокрутку». «Не стоит меня недооценивать». «Ладно, не буду». «Даю тебе слово, что с данного момента не стану предпринимать никаких попыток завладеть этим кольцом». «Оно уже у тебя», — догадался Архимаг. «Не буду отрицать». Не стал отрицать магистр. «Что она делает?» «Практически ничего полезного. И еще она жаждет вернуться к своему истинному владельцу. По факту это просто безделушка». «Если это безделушка, то зачем она тебе понадобилась?» «В принципе, она мне и не нужна. Хочешь, подарю?» «Нет, спасибо». «А что так?» «Во-первых, у меня нет никаких гарантий, что ты отдашь мне то самое кольцо, а не подсунешь муляж». «Неужто такой специалист и не разберется?» «А во-вторых, это может быть ловушка». «Понимаю, чем я заслужил такое отношение», — смиренно сказал магистр. «Но подумай сам, если бы я собирался использовать эту штуковину в своих, без сомнения, гнусных целях, зачем бы я так легко тебе признался, что она у меня?» У Архимага возникло давно забытое ощущение, будто над ним издеваются. В молодости оно было постоянным его спутником. И теперь, через многое пройдя и многое достигнув, он наконец-то подумал, что избавился от него насовсем, а вот поди же ты. И еще он подумал, что зря сюда пришел. Может быть, Такеша был прав, может быть, это действительно не их проблема. «Неужели тебе больше нечего делать, чем следить за моими передвижениями?» – спросил магистр. «Студенты, преподаватели, зачеты, сессии, оргии со студентами и преподавателями». «Ты же ректор, так пользуйся своим положением, покажи всем свою власть!» У Архимага с Магистром была сложная история взаимоотношений. Когда-то довольно давно, когда он еще не был Архимагом, Сумкин играл в команде Магистра и даже помогал ему спасать Вселенную. Но потом ситуация изменилась. Магистр повернулся против своей команды и попытался их всех перебить. По большому счету это у него не получилось, но Архимаг все равно плохо относился к попыткам себя перебить. И магистра недолюбливал. Магистр был скользким типом. Возможно, он даже был родоначальником самого понятия скользкости. И архимаг мог бы измерять ее в оберонах, где величина один оберон была бы недосягаемой вершиной для любого пройдохи. Магистр был хитер, лжив и изворотлив. Но опасным его делало отнюдь не это. Он обладал бесценным опытом. Он знал миры бесконечной войны как никто другой. Он исследовал все тонкости игровых механик, нашел все баги и не стеснялся ими время от времени пользоваться. У него была информация об инструментах разработчиков, неизвестная другим игрокам, и он умел этими инструментами пользоваться. Несмотря на годы довольно опасных экспериментов и постижения искусства магии, рядом с ним Архимаг чувствовал себя молодым и неопытным. «Если выяснится, что ты что-то задумал, то я использую всю свою власть и все свое положение заметано!» Легко согласился магистр. «Знаешь, в чем твоя проблема, Сумкин?» «Она сидит прямо передо мной». «Ты слишком стремишься все контролировать. И теперь, когда ты получил в свои руки эффективные элементы контроля, любая неопределенность не просто выводит тебя из себя, она просто повергает тебя в панику». Наверняка это последствия какой-то детской травмы. И я рекомендовал бы тебе проработать этот момент со своим психотерапевтом. Ведь почему-то я не сомневаюсь, что у тебя есть свой психотерапевт. Расслабься, Сумкин. Порядок статичен и мертв. Тебе нужно впустить в свою жизнь немного хаоса. «Ты на самом деле думаешь, что мне нужны твои советы?» «Всем нужны мои советы. Просто не все это понимают». «Тебе не удастся смутить мой разум!» «Да боже ж ты мой! Ты что, настолько меня боишься?» Архимаг не стал отвечать. «Послушай, что бы ты обо мне не думал, у меня нет обыкновения длить кровавые вендетты на протяжении нескольких веков, как будто я эльф какой-нибудь. Не веришь мне?» — спроси у Кевина, ведь он хорошо меня знает. «Если бы я собирался прийти за вами, то уже сделал бы это» и сделал бы это скрытно, а не выдавая свое местоположение любому желающему, и все вы были бы уже восемь раз мертвы. Или ты хочешь, чтобы мы так думали, чтобы усыпить нашу бдительность?» Магистр пожал плечами. «Думай, что хочешь. А теперь позволь и мне задать один вопрос. Ты уже придумал машину времени?» Архимаг вздохнул. Некоторое время назад сложилась такая ситуация, что теперь существование всей этой вселенной висело на допущении, что когда-то, в будущем, он изобретет машину времени. И если он не успеет этого сделать до того, как умрет своей последней смертью, возникнет хронологический парадокс, способный привести к нарушению причинно-следственных связей, грозящему существованию всего живого. «Я над этим работаю». «Работай усерднее», – посоветовал магистр. Кто знает, сколько тебе осталось. Это угроза? Это пожелание, вызванное искренним беспокойством. Как тебе должно быть известно, я весьма заинтересован в сохранении этой вселенной. Однажды ты даже пытался устроить по этому поводу геноцид. Дела давно минувших дней. Ты пытался убить миллиарды, напомнил Архимаг, чтобы спасти сотни миллиардов. Но ты ошибся. Нам удалось сохранить всех. «Время покажет, ошибся я тогда или нет. И если выяснится, что я был неправ, то я не буду спорить. Я умею признавать свои ошибки». Архимагда допил свое пиво и поставил кружку на стол. «Просто помни, что я слежу за тобой, Аберон». «Прежний я посоветовал бы тебе брать ношу по себе», сказал магистр, слегка сузив глаза, «чтобы спина ненароком не сломалась. Но нынешний я приму твои слова к сведению». Архимаг вытащил из кошелька золотую монету и положил ее на стол рядом с пустой кружкой. «Я бы оплатил счет, угостив тебя выпивкой в память о славных прошлых битвах, но уважаю твое желание не принимать от меня никаких одолжений». «Надеюсь, мне не придется возвращаться в эти места, Аберон». «Уже уходишь, Сумкин? А то посидели бы еще, потравили бы байки». Архимаг встал. «Что ж, удачи тебе во всех твоих начинаниях», — благодушно сказал магистр. Не стану отвечать тебе взаимностью. Что ж, я все еще понимаю, чем заслужил такое отношение. Бывай, Аберон. Бывай, Сумкин. Архимаг вышел, а магистр заказал себе еще пиво. Идти домой ему совершенно не хотелось.